Глава 84 Роза. Рёбра болят, но Келлер продолжает тащить меня по улицам города. Он останавливается, мы оба пытаемся отдышаться. Краем глаза замечаю, что вокруг нас только непримечательные кирпичные стены. Так, нужно позвонить. Келлер, с Лукой всё будет в порядке. Они собираются его убить. Моя грудь тяжело вздымается. Я не могу его потерять. Келлер прикасается к моей руке, и я смотрю в тёмные глаза. Он может думать, что мастерски скрывает свои эмоции, но я вижу страх. «А если честно, Роза, я и сам не знаю. Всё, что я знаю, я должен тебя защищать. Давай сначала сосредоточимся на этом, а потом сделаем всё возможное, чтобы вернуть Луку. Ты должна оставаться сильной. Он не может умереть, Келлер, я... я... Он прижимает меня к себе. «Тише, Роза, Лука умный парень и крепкий». Он с детства сражался за свою жизнь, и сейчас его не остановить. «Ведь теперь у него есть ты!» Продолжая обнимать меня, Келлер достает телефон. Его слова помогают сдержать нарастающую панику. «Фрэнки, у нас большая проблема. Они забрали Луку!» Я не могу разобрать слова дяди, но на другом конце линии слышны громкие ругательства. «Да, она со мной, она в безопасности. Вы с Грейсоном должны нас забрать. Пусть Сенцо отследит мое местоположение». «Приезжайте на чём-нибудь потяжелее!» Он завершает вызов. «Роза, нам пора уходить!» Прежде чем я успеваю опомниться, он наклоняется и снова закидывает меня на плечо. «Я не настолько хрупкая! Я и сама могу бежать!» «Лука постоянно говорит, что ты самая сильная женщина, которую он знает, но я не могу позволить, чтобы ты отставала, поэтому буду нести тебя, иначе ты станешь лёгкой мишенью!» «Ох, ладно, спасибо!» Я прижимаюсь к рубашке Келлера, и слёзы текут по щекам. Единственное, о чём я могу думать, так это о том, что меня разлучили с любовью всей моей жизни. На дороге визжат автомобильные шины, и я с трудом поднимаю взгляд на внедорожник, прежде чем меня бросают на заднее сиденье, где сразу же попадаю в объятия Фрэнки. Келлер плюхается на пассажирское сиденье, и мы резко стартуем с места. Рёв двигателя не в силах заглушить их разговор на повышенных тонах. Мне просто хочется оказаться рядом с Лукой. "Роза, всё будет хорошо", шепчет Фрэнки. Обычно у него непроницаемое выражение лица, но сейчас даже он не может скрыть волнение. "Какой у нас план? Мы должны действовать быстро и эффективно. Я жду звонка Энсона, готове, как и наши парни. Я собрал всех. У нас где-то сотня солдат. Мне просто нужно его местоположение". "Это был Романо. Келлер поворачивается к нам. Фрэнки утвердительно кивает. «Даже ещё лучше. Мария! Я могу обвести эту сучку вокруг пальца». «Я отстраняюсь от дяди». «Ты говорил с Марией?» «Я шесть лет работал на них, Роза. Они знают, на что я способен, и не хотят видеть меня своим врагом. Я же сказал, что сделаю всё возможное, верно?» «Подозреваю, как только мы найдём Луку, сразу же найдётся и Ева. У них всё ещё ограниченные местные ресурсы, поэтому есть не слишком много вариантов. Но... «Пока ты его не нашел?» Сомнения начинают закрадываться в мою голову. «Если мы не нашли Еву, как мы можем добраться до Луки и спасти его?» «Теперь, когда у них есть Лука, они будут считать, что победа у них в кармане. Они знают, что от Евы им нет никакой пользы, а вот с Лукой уже совсем другой разговор. Возможно, нам придется заключить сделку». Фрэнки сдвигает рукав и смотрит на часы. «Совсем скоро. Продолжай ехать, Грейсон». «Какую сделку?» Фрэнки смотрит на меня, но ничего не говорит. «Какую сделку, Фрэнки?» — повторяет мои слова Келлер. «Неважно. Они этого не получат, но нам нужно, чтобы они поверили в обратное». Тёмные глаза Келлера встречаются с моими, и он неодобрительно качает головой. «Мы все знаем, что он говорит обо мне. Мария хочет добраться до меня». Мои пальцы цепляются за его руку. «Просто отдай меня». «Если это спасёт Луку, то просто принесите меня в жертву. Ребята, вы нужны Луке больше, чем я!» Фрэнки усмехается. «Нет, так не пойдёт. Если Лука потеряет тебя, Роза, мы, по факту, потеряем вас обоих. Он этого не переживёт». Лука сильный, он справится, но... «Хватит, я разберусь, ладно?» Фрэнки смотрит на меня многозначительным взглядом, тем самым, каким он смотрел, когда я была маленькой, чтобы я понимала всю серьёзность его слов». Мои аргументы иссякли. Я откидываюсь на спинку сиденья. У Фрэнки звонит телефон. А вот и Мария. В машине повисает тишина, когда он подносит мобильник к уху. «Мария, весьма мил с твоей стороны позвонить мне». Даже на расстоянии я отлично слышу её визгливый голос. «У тебя есть какое-то предложение, Фрэнки? Что ж, я слушаю». Дядя постукивает пальцами по бедру, сохраняя спокойное выражение лица. Мои руки инстинктивно ожимаются на горле. Господи, я не могу дышать. Хм, почему ты думаешь, что я сделаю тебе предложение? Лука выбыл из игры. Теперь городом управляю я. И только я решаю, что будет дальше. Ты оказала мне услугу, правда. Он смотрит на меня и качает головой. Но с чего бы мне вступать с тобой в союз? Ты ведь похитила мою племянницу. И, кстати, мне понравилось пытать твоего брата. Я судорожно выдыхаю, а Келлера и Грейсон понимающе ухмыляются. Фрэнки подносит палец к губам. Я сглатываю комок в горле, отползая на другой край сиденья, пока не упираюсь спиной в дверь. Фрэнки отстраняется от телефона и закатывает глаза, пережидая вопли Марии. — Ты уже закончила, Мария? — Понимаю. Ты пытаешься произвести впечатление на своего папочку. — Теперь отпусти Еву, тогда поговорим. Нам даже не нужно сообщать твоему папаше о том бардаке, который ты тут устроила. Кстати, а где сам Романо? Почему он не говорит о Луке? Единственное, что успокаивает меня, так это спокойствие Келлера и Грейсона. Если бы они не доверяли Фрэнке, они бы сразу его прикончили. Особенно Грейсон, все еще не простивший Фрэнке за похищение Мэдди. Интересно. Романо потребуется довольно много времени, чтобы перебросить своих парней из Италии. Он оставил тебя на произвол судьбы, Мария. И Фрэнки сбрасывает звонок. Это стало невыносимым. Я провожу руками по волосам. Мне просто хочется, чтобы он вернулся. Дядя держит телефон, глядя на чёрный экран. Мы получим место нахождения через пять, четыре, три...» Звонит телефон. Попалась. Фрэнки переводит звонок на аудиосистему машины. В динамиках раздаётся хриплый голос. «Грейсон, я загрузил местоположение в навигатор внедорожника. Все уже в пути. У парней приказ зачистить здание к вашему прибытию, чтобы вы смогли добраться до Луки. Возможно, встретите остаточное сопротивление. У них есть силы, поэтому я предполагаю, что нас встретят небольшая армия». «Все хорошо, Энсо, мы об этом позаботимся. Мы готовы», — отвечает Грейсон. «У меня потеют ладони». «Мы сможем по пути забросить Розу в наше убежище?» — спрашивает Келлер, глядя на Грейсона. «Нет времени». Мы защитим её любой ценой. Да и у нас бронированный внедорожник. Фрэнки снимает тёмно-синий пиджак и белую рубашку. Он расстёгивает липучки на своём бронежилете, передаёт его мне, а затем одевается. Я смотрю на бронежилет. Тебе он нужнее, ты идёшь на перестрелку, дядя Фрэнки, с тревогой возражаю я. Он единственный, кто остался из моей семьи, и мы только что воссоединились. Если потеряю его, у меня больше не будет родных. Я вновь начинаю плакать. Он хладнокровно похлопывает меня по колену. «Мне не нужна эта штука. Однажды я уже подвёл тебя, но это не повторится. на день Мы останавливаемся на какой-то небольшой улочке. Келлер, защищай её. Энсо пришлёт дополнительное подкрепление. Просто оставайтесь здесь и не высовывайтесь без крайней необходимости. Грейсон и Фрэнки выпрыгивают из машины открывают багажник, вооружаясь пистолетами, ножами и гранатами. «Пока я в ужасе наблюдаю за происходящим». Я подтягиваю ноги к груди и крепко обхватываю их. Келлер оборачивается и смотрит на меня. «Роза, совсем скоро это закончится. Просто держись». «Это худший момент в моей жизни. Я ничего не могу сделать, чтобы спасти человека, подарившего мне счастье. И боюсь потерять всё, что когда-либо имело для меня значение. Я этого не переживу. Отказываюсь жить без него» хлопает багажник. У меня в сумочке звонит телефон. Достаю мобильник, и моё сердце замирает, когда на экране появляется имя Евы. К Келлер, это звонок от Евы. Чёрт! Фрэнки, Грейсон, идите сюда! — кричит он. Ответь, но сначала включи громкую связь.